Адмирал Фулин все время проводил за тактическими картами, погруженные в бесконечные расчеты и симуляции. Его взгляд скользил по звездным координатам, графикам и прогнозам, словно он искал что-то неуловимое, что могло бы дать решающее преимущество. Что-то удалось улучшить. Маршруты движения флотов стали более оптимальными, а схемы взаимодействия более гибкими. Но кое-что осталось без изменений, ведь стратегии иногда важнее не менять проверенные решения, не рисковать ради новизны. Теперь только бой покажет, кто сильнее, кто тактически и стратегически умнее. До выхода из портала оставались считанные часы. Командующий поднялся со своего места, сделал несколько шагов по просторной каюте, чтобы размять затекшие мышцы, и отправился в рубку флагмана. Там его встретил капитан корабля, который сразу же начал докладывать о текущей ситуации. Фаулин внимательно выслушал его, задал несколько уточняющих вопросов, после чего занял свое командирское кресло. Через несколько мгновений Фулинь погрузился в виртуальное пространство, связывающее весь флот в единое целое. Это была странная смесь реальности и цифрового мира, где каждая система, каждый корабль и каждый боевой модуль были представлены в виде символов и потоков данных. В этом пространстве пока никого не было, лишь адмирал и его бис, готовые к моментальному взаимодействию. Фулинь знал, что как только флоты выйдут из портала, связь наладится, и здесь воцарится настоящий хаос данных, требующий молниеносных решений. Адмирал собрался его сознание работало четко, будто отточенный механизм. Бис мгновенно выполнял любую команду, словно предугадывая желание своего хозяина. Как только корабли оказались в обычном пространстве и сняли поля сопряжения, немедленно активировались боевые щиты. Они заструились бликами и прострелами электрических разрядов вокруг кораблей, создавая завораживающую картину защиты. Фулин видел на своих экранах выходы флотов Евлева, Говорова и Серова. Их аватары практически мгновенно появились в виртуальном пространстве, словно они ждали только сигнала. Аватар Фулиня, воплощение его собственной личности в цифровом мире, слегка наклонил голову в знак приветствия. Ну, наконец-то, произнес Фулинь, его голос звучал чуть усталым с явным облегчением. Приветствую вас, командующие! «Как прошел выход в обычное пространство? Потери есть?» В ответ раздались уверенные доклады. Все корабли вышли без повреждений, потери нет. Первым отчитался Евлев. Его аватар в виртуальном пространстве был собран и На «Адмирал, провожу сканирование по курсу. Больших скоплений флотов не наблюдаю». Адмирал тут же активировал БИС для дополнительной проверки данных. Подтвердив информацию, он задумчиво произнес. — Странно. Перед стартом здесь было полно кораблей. — Возможно, что-то изменилось, — предположил Говоров. Его аватар слегка наклонился вперед, словно он пытался увидеть больше через свои системы. — Возможно, Томы готовят нам ловушку? — На ловушку не похоже, — возразил Сирол спокойно. — В ближайшем космосе на световые годы никого нет. — Какие команды, адмирал? — спросил Нилов. Его аватар оставался неподвижным, но в его голосе чувствовалась готовность к действию. Фулин сделал короткую паузу, обдумывая ситуацию. Его взгляд даже в виртуальном пространстве казался проницательным и решительным. «Атакуем то, что есть, а дальше подумаем, что делать», — произнес он, и вот он стал тверже. Командующие наблюдали за битвой из виртуальной командной рубки. Их аватары, словно призраки, парили в цифровом пространстве, следя за каждым движением флотов.